Глава 11. Маски подземелья. Файродис не смогла увидеть владыку до своего неожиданного переезда в Харнильш истории. Он уклонился от прощальной аудиенции. Высокий худой змеи носит служивший посредником между председателем совета четырёх и Родис объявил, что великий предельно занят государственными делами. Совпадение занятости с приключениями прошлой недели позабавило бы Родис, если бы не тревога за друзей, находящихся в городе. Перед отъездом из дворца Цуам она все же успела установить микродатчик-координат. Новое жилище Фай Родис, несмотря на мрачность, архитектура и запустение, показалось ей уютнее, чем дворец садов Цуам. Оно не оправдывало пышного названия хранилища истории, будучи всего-навсего старым храмом, некогда построенным в честь всемогущего времени. Не божества, а скорее символа, которому встарь поклонялись нерелигиозные термансиане. Храм времени составляли шесть длинных зданий из крупного синего кирпича. Они стояли параллельно, примыкая к открытой галереи, проходившей на высоте двух метров над землей и обрамленной низкой балюстрадой из переплетенных змей. В антоны каждого из шести зданий поддерживали светыми колоннами из грубого чугуна. Запущенный сад с низкими колючими деревьями и кустарниками разросся между храмом и высокой красной стеной, по гребне которой время от времени прогуливались лиловые охранники со своими раструбами на груди. Сухая земля, нагретая за день, ночью излучала пахнущую пылью тепло. Внутри зданий не было ничего, кроме связок книг. В центре каждого зала стояли высокие плиты из серого и красновато-зернистого камня, испёчрённого замысловатым узором старинных надписей. Перед плитами располагались каменные лотки для сбора подношений. Боковые пределы на верхних этажах были заставлены шкафами с стеллажами, набитыми книгами. В свободных простенках громоздились штабеля полыслевших рукописей, газет, репродукций или эстампов. Картина уже достаточно знакомая, Родис. На планете Янях не было специально построенных хранилищ, довольствовались кое-как приспособленными пустовавшими старинными зданиями. Не было здесь и настоящих музеев с широко развёрнутой экспозицией, специально созданными оптическими диорамами, особым освещением и защитой от пыли и температурных изменений. На верхних этажах сохранились многочисленные комнаты и комнатки неизвестного назначения, узкие коридоры, шаткие балконы и антресоли. Когда змееносец с Родис собирать жильё, Таэль, неизменно сопровождавшая земную владычицу, успел шепнуть ей, чтобы она настояла на пятом от ворот здания. Змееносец, ожидая, что Родис захочет поселиться поближе к воротам, обрадовался, но иструсливая осторожность и спросил Почему ей понравился именно пятый храм? Здание лучше сохранилось, не задумываясь ответила Родис. И кроме этого на площадке лестницы там замечательная змея. В самом деле, в самом деле, согласился змееносец. Фаи Родис не кривила душой. Скульптура змеи в пятом храме действительно отличалась от двух типов изваяний, принятых на всей планете. Обычно изображали змею поднимающуюся из широких колец. В угрожающей позе земной кобры или стоящую на кончике хвоста, развёрнутую вверх пружиной с устремлённой к небу пастью. Оба типа змеи выражали злобу и боевую готовность. В пятом храме безвестный скульптор изобразил огромного чугунного змея в позе отчаяния, несимметричные, словно изломанные в судорогах извивы колец, мучительно отогнутая назад верхняя часть туловища. Узкая пасть, раскрытая в немом крике. Змея подобно людям чувствовала свой плен и пыталась вырваться из него. Воятель без сомнения превозносил концепцию инферно. Вроде отвели жильё из двух наскоро убранных, пропахших пылью и старой бумагой маленьких комнат в мезонине пятого здания. Внесли заранее привезённую мебель. Вроде хотела выбрать две сравнительно уютные квадратные комнаты Соединённый с балконом, выходившим на обращённую к горам сторону храма, и сноватая Лулчуй в минуту посоветовал ей устроиться в двух асимметричных по очертаниям каморках, близких к торцу крутой изогнутой крыши. Змееносец приказал лиловым расставить мебель, а весь Скарп, вроде сстоял как известно из одного SDF с сумкой запасных батарей, откланялся, объявив, что будет время от времени навещать владычицу Землян. для проверки удобств её жилья и обслуживания. Великий и мудрый, змеяносец привычно согнулся. Повелел мне передать, чтобы в виду крайней опасности вы не покидали и хранилищей истории. Здесь стража способна отразить нападение. На улицах города всегда есть опасность, а владыка, снова поклон, убеждён, что вы откажетесь от личной охраны. Откажусь. Великий, Чою Чагас всё предвидел. А теперь я ухожу. Для помощи вам по-прежнему остается инженер Хонтелло Толло Фраэль. Змееносец небрежно кивнул в сторону инженера и вышел. Под тяжелыми шагами проскрепил деревянный пол коридора и лестница. Тишина наступила в старом храме. Стоявший молча с отсутствующим видом Таэль ожил. Жестом призвав Родис к молчанию, он выхватил табличку для записей, начертил несколько знаков и протянул Родис. Та прочла. Может ли SDF служить детектором электронных устройств и химических ядов? Утвердительно кивнула и оживила девятиножку. SDF выставил мерцающий зеленоватый фонарик, луч которого обежал комнаты, но не изменил цвета. Зато чёрный шарик с лимбом для отсчётов сразу повёл усиками, засекая два направления в первой комнате и четыре во второй. Следуя их указаниям, Таэль обнаружил в мебели, в шкафу и в нише окна шесть коробочек из тёмного дерева. Повинуясь указаниям инженера Родис, пронзила каждую разрушительным ультразвуком. Операция заняла всего несколько минут. Таэль вздохнул с облегчением и попросил Родис установить защитное поле. "Теперь можно говорить свободно", сказал он, занимая место на диване. "Зачем такие предосторожности?" улыбнулась Родис. "Пусть бы слушали и записывали". Ни в коем случае, торжествуя воскликнул инженер. Сейчас вы всё поймёте. Чагас, выбрав уединённое место, сделал первую большую ошибку. В очень старых храмах есть лабиринты секретных помещений, забытые с течением времени и неизвестные владыкам, потому что дальновидные исследователи, историки и архитекторы сумели сохранить тайну для нас, дж В двух подобных строениях, в зеркальной башне, в хвостовом полушарии и куполе белых сот в столице, сейчас размножают приборы ДПА и ИКП. А этот храм времени исследован недавно. Моему другу-архитектору по восстановлению старых зданий удалось, и то случайно, найти древние планы. Вы здесь совершенно свободны. В любой момент под носом Лиловых вы можете покинуть хранилище истории или встретиться здесь с кем захотите. Второй гораздо жжнее, обрадованно сказал Родис. Это гарантия безопасности для приходящих ко мне людей. Выход в город мне сейчас не нужен. Слежка за мной непременно навлечёт на кого-нибудь беду. А вообще я могу всегда, когда захочу, пройти через стражу лиловых. Неужели? изумлённый Благоговейно воскричал Таэль. Как это возможно? Вы видите, обещал Родис. Но как нам посмотреть планы? Завтра я приведу архитектора, а сейчас покажу подземный ход. И мне пора уходить, чтобы не навлечь подозрения слишком долгим пребыванием у вас без свидетелей. Так вот, инженер вошёл в заднюю комнату, выбранную из спальней, опустился на колени около толстой стены и, взяв ногу Родис, поставил её носок против незаметной ямки у пола. Легко ударив по пятке, он заставил Родис нажать на скрытую защёлку. Мощные пружины утянули в сторону узкую и толстую плиту. Из вертикальной щели пахло затхлым воздухом подземелья. Инженер вошёл в чёрную тьму, поманив за собой родис. Там он зажёг фонарик и показал на ржавый рычаг, по воротам которого проход закрывался. "Сюда можно только войти, а возвращаться надо другим путём. В те времена не существовало автоматики, да она и не уцелела бы на протяжении многих веков", сказал Тайер. Они спустились по узкой каменной лестнице в толще стены, повернули дважды и стали подниматься. На последней ступеньке из стен торчала серповидная рукоятка. Родис нажала ее и невольно прищурила глаза от света, очутившись в своей спальне только с другой стороны. Тайль подпрыгнул, ухватился за конец карниза над окном и плавно опустился на нем, задвинув стену. «Если...» Кто-нибудь случайно повернет рукоятку, стена всё равно останется закрытой. Термансиалн съел как мальчик, обнаруживший сокровище. Завтра мы будем ждать вас за стеной в это же время. Если окажется какая-либо помеха, дайте сигнал инфразвуком SDF. Пищу для вас будут привозить из дворца Цуан. Не ешьте ничего, мы сами будем кормить вас. Зная ваш простой вкус, не сомневаюсь, что вы найдете нашу пищу съедобной. Но сегодня придётся попоститьса. Файродис только улыбнулась. А теперь я должен проститься с вами, сказал Таэль, взяв руку Родис и намереваясь поднести её к губам. После дара смерти она разрешил инженеру эту нежность и сама иногда целовала её в лоб. Но сегодня она слегка отвела руку и сказала: "Я пойду с вами". "Как зачем?" а лиловые Файродис улыбнулась. Она спешилась к статуе змеи и вышла на открытую галерею под редко звёздное ночное небо.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 Четыре высоких фонаря бросали мертвенный ртутный свет на памятник. А как вы войдёте обратно, забеспокоился Таэль. Как вышла? Массовый гипноз, догадался инженер. У нас его применяют для общественного успокоения. Биологи разработали специальный аппарат в виде змии, сочетание музыки, ритмического движения и светового гипноза. У нас есть много людей с врождёнными к тому способностями.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 Тихая и сосредоточенная Фай Родис вернулась в свои отрезанные от всего мира апартаменты и связалась по СДФ с Эвизой, описав ей расположение нового жилья. Эвиза подключила Вирна Рина, и Родис успокоилась, что ее изгнание не отразилось на товарищах. Очевидно, недовольство Чою Чагаса было обращено только против нее. Сейчас у Родис не было никого дороже Чеди, Эвизы и Вирна Рина, затерянных в огромной столице.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 Застенчивому, малорослому архитектуру, привыкшему к невежливости сановников и грубости внешнего мира, родис сходящая по лестнице в светоносной диадеме показалась богиней. Таэль только усмехнулся, вспоминая своё собственное потрясение от первой встречи с Родис. Зигзагообразный спуск привёл в галерею кольцом арок, окружавшую центральный зал с низким сводом. Каменные скамьи прятались в нишах между аркадами.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 Мне, думаете, нападающим здесь удобно окружить нас. Пойдёмте в светиле ещё трёх шагов, оно на котором ярче. Подземелья второго горизонта оказались просторнее. Кое-где в них уцелела мебель, сделанная из чёрного дерева или рыхлого чугуна, широко употреблявшегося на планете при нехватке чистых металлов. На вещах лежала тончайшая пыль. Тщательно отполированные стены покрывал твёрдый стекловидный слой. Под ним сохранились фрески, расписанные по блестящему черному фону двумя излюбленными красками Торманса, алой и канареечно-желтой. Комбинация двух цветов, огрубляя изображение, в то же время придавала им первобытную дикость и силу. Родис, невольно замедляя шаги, с восхищением рассматривала творения древних художников Ян-Ях. Таэль и Гахден не обращали на стенные росписи никакого внимания. Насколько могла судить, вроде с фрески выражали неизбежный приход человека к смерти по неумолимому течению времени. На правой стороне галереи чувства жизни медленно нарастали от беззаботной детской игры до опытной зрелости и угасали в старости во вспышке отчаяния, за которой следовал резкий обрыв в смерть. Он выражался в ответной линии, срезавшей всё, что подходило к ней. За этой гранью была только чернота. На том же черном фоне у черты скучилась группа людей, выписанных с особенной выразительностью. Деформированные возрастом и болезнями люди упирались, сбиваясь в груду тел, но едва кто-либо прикасался к страшной линии, как во тьме исчезали будто отсеченные головы, руки, тела. На левой такой же черной стене шли уже не фрески, а барельефы, погруженные в стекловатый материал, из которого они проступали со сказочной реальностью. Художники изобразили здесь резкий переход от задумчивого отрочества к юности, выраженной нарастанием сексуальных чувств, будто весь мир сводился к ритмике танцующих юных тел в эротическом неоистовстве. Красные мужчины и огненно-жёлтые женщины сплетались в замысловатых позах, однако этим удивительным изображениям всё же не хватало божественного достоинства эротических скульптур древней Индии. и даже демонической глубины тантрических фресок Тибета или картин сатанистов Ирана. Зеркально-черная тьма обрывала процессию фигур не в угасшем упадке, а в момент крещенда, кипения чувств. Левая стена в противовес правой отражала концепцию ранней смерти. Идея быстрого оборота поколений с селекцией наиболее способных для технического прогресса очевидно возникла на Тормансе издавна. Современное население планеты пожинало плоды мыслей, посеянных тысячу лет назад. Катастрофа перенаселённости оформила это в целую философию. Чёрная галерея расширилась. Над головами идущих нависли чудовищные маски, грубые, пёстро размалёванные. Огромные разверстые рты, искривлённые извивательными усмешками, скалили непочеловечески острые зубы, презрительной издёвкой щурились поразительно живые глаза. Ниже этих отвратительных рож штянулся ряд других масок в естественном размере человеческих лиц. На них было написано выражение безнадёжной меланхолии. Духовный упадок выражался в них так реально, что вызвал у Родис непреодолимо тяжёлые чувства. Маски всегда были индикаторами психологических трудностей жизни, вызывающей необходимость сокрытия истинных лиц человека и общества. Аллегория масок здесь казалась предельно простой, но по грандиозности замысла и уровню исполнения они не уступали фрескам в Чёрной галерее. Родис высказала это архитектору, оживившись, он попросил её подождать. Вдвоём стояли, они принесли высокую из камню, сняли с куричков чудовищные изображения пустотелые, слепленные из лёгкого материала. Маски прикрывали протянувшийся во всю длину галерею фриз. Великолепных скульптур молодых прекрасных людей с мужественными и благородными лицами в их обнаженных телах не было ни стыдливости, ни животной сексуальности фигур черной галереи. «Зачем же их закрыли этими рожами и когда?» — спросил Родис. «В эпоху становления всепланетной власти», — ответил Гахден, «чтобы выбить еще одну духовную опору человека. Те, кто издавна приходил сюда, созерцали и задумывались». Становились душевно похожими на людей прошлого. Перенимали их силу, мудрость, ясность. Приобретали мужество, мечту и волю. Качество нетерпимое для владык. И вот потому фризы завесили масками века голода и убийств. Поставим их на место Таэль. Не надо. Пусть те, что придут сюда к нам, увидят и дутые призраки, и настоящую жизнь, Ян-Ях. Архитектор привёл их в квадратную залу, по её углам в циническом смехе надрывались маски. Три широких уступа поднимались к стене против входа. На каждом уступе стояло по два ряда каминных скамей. В стене была ниша, в ней винный стол. "Светились ещё трёх шагов", сказал архитектор. "Здесь я предлагаю устроить место встреч". Мест подходящее, одобрил Таэли, посмотрел на Родис. — Это должны решать вы, знающие жизнь, Ян-Ях. Меня же интересует только святилище. — Почему трех шагов? — Вам это кажется важным? — спросил архитектор. — Да, я догадываюсь, но нужно подтверждение. Мне это существенно необходимо для более глубокого понимания прошлой духовной жизни, Ян-Ях. — Хорошо, я узнаю, — пообещал Гахден. — А теперь я ухожу. Надо подготовить помещение и проводников. Архитектор исчез в темноте, не зажигая фонаря. Файродис решила последовать его примеру, не применяя инфролокатора. Она сказала об этом Таэлю, но инженер возразил: "Гекое имеет значение со светом или без света, если вы можете заставить людей не замечать вас". И привести за собой тех, кто будет скрываться в боковых переходах, вне моего внимания. Я, наверное, никогда не научусь думать как земляне: сперва о других, потом о себе. От людей к себе таков ход почти всякого вашего рассуждения. И вы улыбаетесь всем встречным, а мы наоборот, за носчивым видом скрываем боязнь насмешки или оскорбления. Наша грубость всё время выдаёт низкий психический уровень жизни в страхе. Между вами и нами полярная разница, с горечью сказал Таир. Ну не столь серьёзно, улыбнулся Родис. Пойдёмте со мной считать шаги и повороты, или вы тоже должны уйти? Нет, Я хочу провести сигнализацию к вашим комнатам. Они шли некоторое время молча. Вроде вспомогал инженеру закреплять тончайшую проволоку. С вами хотят увидеться серые ангелы, сказал Таэль. Ангелы? Да ещё серые? Очень древнее тайное общество. Мы думали, что оно прекратило свою деятельность ещё во время веков расцвета. Оказывается, они существовали, но бездействовали. — Теперь, как они и говорят, ваш ДПА возвращает их к жизни. Свидание с вами необходимо. — Светилище трех шагов и серые ангелы, — задумчиво произнесла Родис. — Удивительно. Неужели все это было и здесь? А что именно? — Расскажу потом, когда Гахден добудет сведения о трех шагах, и я повидаюсь с серыми ангелами. Остаток дня Фай Родис провела, обдумывая дальнейшие действия. Уже 18 дней её спутники знакомятся с повседневной жизнью города Середоточия мудрости. Ещё немного и миссия их закончится. Кроме Верны Рина и её, остронавигатору не так просто разобраться в интеллектуальной верхушке Термансианского общества, а она Файродис должна протянуть нити между разобщёнными классами общества Ян-Ях. Между людьми, многократно обманутыми историей, запутанными хитросплетениями политической пропаганды, утомленными скукой и бесцельностью жизни. Бесцелья не может быть осмысленной борьбы. Здесь самые выразительные слова и заманчивые идеи превратились в пустые заклинания, не имеющие силы. Еще хуже слова оборотни в привычные и привлекательные звучания, которых из-под воль вложен извращенный смысл. Дорога к будущему разбежалась тысячей мелких троп. Ни одна не внушает доверия. Все устои общества и даже просто человеческого общежития здесь полностью разрушены. Законность, вера, правда и справедливость, достоинство человека, даже познание им природы, все уничтожено владычеством аморальных, бессовестных и невежественных людей. Вся планета Ян-Ях превратилась в гигантское пепелище. пепелище опустошённых душ, силы и достоинства которых тоже растрачены в пустой ненависти, зависти, бессмысленной борьбе, и везде ложь. Ложь стала основой сознания и общественных отношений на несчастной планете. Беда этого общества, что вся социальная борьба в естественном ходе исторического процесса спустилась на дикий бандитский уровень насилия, подобно племенной вражде, знавшей только цель захвата власти, еды, женщин.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 в театре и магазине, не говоря уже о борганах власти. И полностью утраченный честь и достоинство человека, ставший теперь мишенью для уничтожения. Это ужасное состояние безверия, скепсиса, непонимания пути порождает, кроме всего ещё, шизофрению. По секретным подсчётам на Турман всего около 60% населения психически больны. До сих пор к гжи презирали все, а гжи, запуганные змеиностью, жили в постоянном страхе. Теперь назревает кризис. Г и кжи поняли, что жить так больше нельзя. Необходимо сбросить обман и ложь, которыми их опутали. Если удастся показать им правильный путь, разрушить недоверие, тогда можно возвращаться домой. Кораблю взлёт. Сколько ещё дней придётся ждать этих волшебных слов? Сколько ещё дней придётся провести в мансарде и подземелье, пока она не обретёт право сказать эти слова Гриф Рифту, становящемуся от тревоги ещё нетерпеливие. На днях предстоит опять трудное свидание с ним по Эсдеев. Нужна ещё одна девятиножка или хотя бы её проектор для уставёрки в светильще трёх шагов. Засыпая, Родис с грустью подумала о своей мере, как о живом существе, оставшемся в садах Цуам.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 Он наклонился к Родис и едва слышно спросил, может ли она включить машину для защиты от подслушивания. Утвердительно кивнув, Родис повернула циферблат девятки, ножки встала перед креслами и выдвинула пластинки излучателей. Магнитный луч оббежал углы комнаты, складки занавесей и мебель на случай, если бы там установили новые аппараты. Успокоенный садовник вновь уселся в кресло и не сводя упорного взгляда с Файродис,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 Это для нас, гостей, а для народа Янях? Змейносиц сонахмурился, словно Родис задала ему бестактный вопрос. Он начал пространно и путно говорить о несправедливостях, массовых казнях и пытках, глупых сановниках. Ничто же из 2-3 членов совета четырёх и большинства высшего собрания специально подобранного Чою Чагасом из наиболее невежественных и трусливых людей. Но Родис неумолимо возвращала его к существу вопроса.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 С нашей победой маятник качнётся в пик экономической интенсивности жизни. И тогда, но это же неверно, фактический ход истории иной. Маятник всего лишь образ, придуманный людьми одной линейного мышления, не знающими диалектики. Образ родился из страданий в массах людей при мелких изменениях в системе управления, без коренной её перемены. Ведь ничего не изменится, если принять доктрину противоположную предыдущей.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 Разрыв между нищей жизнью и развлечениями станет тем страшнее, чем сильнее иллюзия. Объединение и сужение индивидуальной и общественной жизни человека всё сильнее расходится с теми нереальными видениями, какими его отуманивают. Искусственная величие, напряжённость полнота чувств в иллюзиях вызывают расщепление психики между призрачным миром и реальностью жизни. И знать, что вы не верите в нас, не считаете нужным переворот.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 Змей-носиц издал невнятный звук, сжал кулаки, топнул ногой и внезапно устремился к выходу. "Стайте!" Необычайно резкий и неодолимо властный приказ земной женщины приковал его к месту. Повинуясь, он покорно уставился на Родис. Таня уловимо быстрым движением, характерным для землян, провела руками по его одежде, нашла во внутреннем кармане на груди тяжёлую коробочку и вернулась к СДЭФ. Лёгкий щелчок, и все записи были стёрты. И Родис вернул коробочку. Всё это время сановник стоял столбом, повторял вслух: "Ничего не помню, совсем ничего не помню". Не чувствуй, как и в голове его стирается память о произошедшем разговоре. Фаиродис при своих природных способностях не нуждалась в ИКП. Заменосец побрёл к двери, поклонился и исчез. Родис выключила звук и защиту, и тотчас зазвучали сигналы вызова.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 Спит. Я приду. Вроде поставила ладонью ребром сигнал конца связи и переключила СДФ на маяк корабля. Вирно Рин и Эвиза пришли к начальнику города в Большой дом на холме, недалеко от центрального госпиталя. Сотни людей сновали по тёмным высоким коридорам, куда выходило множество массивных дверей. Всемогущие карточки оказали своё действие. Обоих землян провели к начальнику, даже к секретарям которого рядовые кжи и джи столицы попадали лишь после нескольких месяцев ожидания. Огромная комната со спалинским столом подчёркивала значение садовника, крупного, холёного и безмерно важного, восседавшего в глубоком кресле. Он поднялся с заметным усилием, поклонился и снова плюхнулся на своё место, молча указав Виру и Эвизи на сиденье перед столом. Вирнаррин в нескольких словах изложил просьбу. Последовало долгое молчание. Сановник перелистнул какие-то лежавшие перед ним бумаги, поднял взгляд, и земляне увидели знакомую тупую надменность, делавшую похожими всех змееносцев. Случаи особенных никогда автоматами не стреляли по городу. Я не могу разрешить. На срочные Посылки такого рода тысячелеть практикуются на Земле, и это абсолютно безопасно, заверил Вернарин. А вдруг что-нибудь испортится? А вдруг диск упадёт вместо жительства важных лиц? Поймите, этого быть не может. Всё равно такого нет в постановлениях. Надо запросить совет четырёх. Так запросите? Дело идёт о жизни человека. Змей носиц стал испуганно негодующим, как если бы в его лице верховной власти нанесли оскорбление.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 — Я здесь для того, чтобы соблюдать интересы государства, — надменно сказал змееносец. Вернарин положил руку на плечо и виза. — Не станем терять времени. Это не более чем узкозапрограммированный робот. На его функцию хватило бы простой звукозаписи. Сановник угрожающе поднялся. Астронавигатор протянул к нему руку ладонью вперед. — На место. — Спите. — Забудьте. — Спите. Змееносец упал в кресло, закрыв глаза и свесив набок голову. Эвиза и Вирнарин вышли из кабинета, сказав двум женщинам-секретарям, что становник беседует с советом четырёх. Священный страх на лицах их секретарш говорил о том, что начальник города хорошо выспится. Сожать беспилотный дискоид без всяких там постановлений, вещал Вирнарин. Тайльно идёт место, груза автомат возьмёт столько, сколько успеют набить. И для Таэля тоже. Скорее к ЗДФ. Родис договорилась с Шерифтом, и Таэль уже около неё. Таэль и его друзья установили приводной маяк в засохшем саду, примерно в километре от центрального госпиталя. Робот Диск за 17 минут покрыл расстояние между звездолётом и городом Середоточия Мудрости. Авиза и Вернарин, взяв необходимое, бегом понеслись к госпиталю, а группа Таэля осталась выгружать присланные для них материалы и приборы.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 Она лежала без одежды, прикрытая жёлтой тканью на узкой железной кровати, под резким светом ничем не прикрытые ваконные лампы. Эти режущие глаза лампы встречались на Тормансе во всех служебных помещениях и в жилищах кжы. Здесь в госпитале резкий свет казался невыносимым, но никто из распростёртых на соседних койках стонущих, мечущихся в бреду не обращал на него внимания. В ночное время больных не посещали сиделки, медицинские сёстры или врачи. Люди проводили долгую ночь в тоrmанце наедине со своими страданиями, слишком слабые для того, чтобы подняться или заговорить друг с другом. Чеде поняла, что она умирает, предоставленная своей судьбе. Преодолевая невероятные боли и кружение в мозгу, Чеде приподнялась, спустив ноги с кровати и снова потеряла сознание. Пронзающий укол привёл её в себя.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 Появился второй прибор для массирования краев ран и одновременно втирания густой жидкости кожной регенерации, КР. Тотчаса виза разбудила Чедди, обильно напоив ее похожей на молоко эмульсией. Верна Рин, одетый братом милосердия, с бесконечной осторожностью снял Чедди с операционного стола. Земляне сейчас не заботились о соблюдении тормансианских приличий, не доверяя стерильности простынь. Астронавигатор внёс на вытянутых руках совершенно ногою Чеди в отведённую ей маленькую палату. Там он положил её на постель из особой сверкающей серебром ткани и накрыл заранее натянутым на каркас прозрачным лёгким колпаком. Пепельно-голубая девятиножка Чеди уже стояла рядом с постелью. К ней подключили многоцилиндровый аппарат с системой трубок концами закреплённых в колпаке.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 И пошёл к выходу, осторожно ступая по ещё влажному от дезинфекции полу. Астранавигатор не успел покинуть громадное здание госпиталя, как в палату к спящей Чеде и полусонной Эвизе пошёл человек в измятом и застиранном жёлтом халате посетителя с забинтованным наискось лицом. И Визав вскочила и кинулась ему на шею. "Родис, я пришла сменить вас". И Родис провела пальцами по запавшей щеке Эвизы.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 А этот маскарад дело Таэля и его друзей. Фродис облачилась поверх чёрной термансианской в жемчужно-серебристую паутинку земной врачебной одежды. А где ваш ЗДЭ, Фродис? Выключен. Привезут к ночи и выпустят его в ходы в этот корпус. Я его позову сюда. Ну, ложитесь, а я похожу по комнате, отведу возбуждение и новороды. Давно не испытывала такой радости от долгой ходьбы, как сегодня. Кажется, целую вечность я живу в тесноте. Естественны на корабле и не нужно принудительной на Тормансе. Чеди тоже не могла привыкнуть к такой жизни. Её долгие прогулки были полезны для знакомства с людьми и обычаями, но в конце концов привели к катастрофе, сказала Эвиза. Чем вызвано нападение? Она ничего ещё не могла сказать. Напавший на Чеди тут же покончил с собой. Она вряд ли знает об этом. Родрис задумалась и сказала: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 Но что можно сделать, если у них, как говорила мне Чеди, всего одно слово для любви, для физического соединения и ещё десяток слов, считающихся бранью. И это о любви, для которой в языке земли множество слов, не знаю сколько, более 500, ответила незадумываясь Родис. 300 отмечающих оттенки страсти и около полутора тысяч описывающих человеческую красоту.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 чтобы рядовой человек ни в чём не мог считать себя лучше или выше правителей. Их учёные слуги всегда готовы оболгать, отрицая духовные силы и осмеять красоту. В античное время Европы и Ближнего Востока, средневековой Индии продолжал родис. Физическая любовь переплеталась с религией, философией, обрядностью. Затем последовала реакция тёмные века, превознесение религии и отвергание, подавление сексуальности. Новая реакция и в АРМ возродилась примитивная эротика с отмиранием религиозности на более слабой физической основе. Не получилось, как в прежние времена мощного взлёта чувств. Этот период, последний в существовании капиталистических отношений в обществе и земли, дополнительно охарактеризовался утилитаризмом. Эротика и политика и наука всё рассматривалось с точки зрения материальной пользы и денег. Утилитаризм неизменно приводил к ограниченности чувств, а не только мышления. Вот почему Тормансианнам нужно сперва восстановить нормальное ощущение мира, только потом они будут способны на подлинную эротику. Вы взяли слишком быстро с места Эвиза. Ну, довольно. Родис принялась водить пальцами по телу Эвизы, нажимая на определённые точки и говоря размеренно музыкальные слова. Не прошло и нескольких минут, как Эвиза спала с детской безмятежностью. морщинки от огорчения укровали только уголки губ, но скоро и они исчезли. Затем Родис встала на колени, выгнувшись назад, головы коснулась пола, распрямляя спину. Её спутницы принадлежали к возрасту, когда силы быстро восстанавливаются в крепком и здоровом сне. Родис любовала собеями и радовалась. Они сделали что сумели для изучения Торманса и, естественно, не могли изменить ихдешнюю жизнь. Теперь они вернутся на тёмное пламя. Ради крупиц, которые Ивиза и Виза и Чедя добавили бы ещё в гигантскую задачу поворота истории Торманса, не стоило более рисковать их жизнью. Антрополог Чеди и врач звёздного флота Виза ещё побывают в разных местах вселенной, дадут земле своих детей и проживут долгую интересную жизнь. Безмерное унижение человека на Тормансе и перенесённые здесь страдания, тоска и жалость, родившиеся к собратьям, сотрутся, смягчатся, И в конце концов перестанут тревожить их на земле. Дверь медленно приоткрылась, вошёл СДФ и замер у ног Родис. Она сняла с его колпака тяжёлый белый барабан и с некоторым усилием поставила его на окно. Ввинтила синий корпус в специальный выступ верхнего края. Среди снаряжения и визы Родис нашла высокий стакан, прозрачный до невидимости, и, повернув конус, налила в сосуд столь же прозрачную жидкость.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 — Я не подозревал, что у меня здесь владычица-землян, — поклонился он Родис. — Вам неудобно и тесно, но это устроим после, а сейчас пойдемте в мой кабинет. Вас требует из садов Цуам. — Кажется, — лицо главного приняло молитвенное выражение, — с вами хочет говорить сам великий и мудрый. Фай Родис предстала перед экраном двусторонней связи Ян-Ях, на котором вскоре появилась знакомая фигура владыки. Чоя-Чагас был хмур.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 Там очень интересные материалы, и вы поступили мудро, отославь меня туда. Чоича газ слегка помягчил. Надеюсь, что вы убедились еще раз, насколько небезопасно общение с нашим диким и злым народом. Чуть не погибло четвертое наше гостье. Фаеродис захотела спросить, по чьей вине народ Яньях находится в таком состоянии, но раздражать владыку не входило в ее планы.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 У них, сказала Родис, этим ужасающим путём увеличивают количество пищи, удешевляя производство её, а продают по прежней дорогой цене. Это называется косвенным налогом в обществе Торманса, и доход идёт олигархам. Уверенно, что ни одна лаборатория здесь не возьмётся анализировать состав продуктов, чтобы не выплыло наружу его вредность, сказала Эвиза. Надо взять образцы с собой на землю. Отличная идея, сказала Родис. Начнём сегодня же с госпиталя. Родис долго, не торопясь, массировала на плече Чеди рубцы заживших разрезов со следами растворившихся чёрных крючков. Чеди уверяла, что совершенно здорова, но Родис и Эвиза боялись последствий внутренних повреждений. На маленькой тележке привезли книги развлекательного чтения. Чеди принялась проглатывать одну за другой со скоростью непостижимой для тармансиан, но самой обычной для землян, мгновенно воспринявших целые страницы.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 Здесь история начинается с установления всепланетной власти, теоретика, олигархии, великого и нокау. Впечатление, что книги написаны для умственно неразвитых детей. Все книги новые, малочитанные. Надо попросить какие-нибудь более старые издания. Ивиза отправилась в библиотеку, долго рылась там, говорила с библиотекарем и вернулась в недоумении. «Когда владыкой стал Чойо Чагас», — сказала Ивиза, — «прежние книги под угрозой тяжкой кары изъяли из всех библиотек планеты».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 Они вправе остановить любое зарелище, выключить всю сеть, если кто-нибудь попробует передать неразрешённое. Могут убить за пение неразрешённых песен. У глаз владыки есть список, что можно исполнять, и чего нельзя, и так во всём. Как жалко этих бедных людей, голос Чеди дрогнул. Родисс и Виза переглянулись и родисс подсел к изголовью Чеди, напевая и скользя концами пальцев по её лбу и лицу. Синие глаза, заблестевшие и было от слёз, закрылись. Ещё минуту и девушка погрузилась в глубокий спокойный сон. А теперь пойдём по госпиталю, предложила Евиза. Время позднее, врачи разошлись, я принесла свежий халат. Фаиродис надела жёлтую одежду с такой же шапочкой, и обе земные женщины вышли на резкий свет, в заставленный кроватями коридор. Никогда не смогли бы забыть они 4 ночей, проведённых на добровольных обходах хирургического отделения Центрального госпиталя столицы. Вроде сделало открытие за открытием. Страдальцам почти не давали более утоляющих лекарств. Медицина Торманса не создала анальгетиков, не входивших в обмен веществ организма и не дававших привыкания наркомании. Могущественные средства, как гипнотический массаж и аутогенное внушение, вовсе не применялись.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 Землянам объяснили, что Жон и Материей Джи спасают, потому что у мужчин без них бывают нервные надломы, и они, подкупая чиновников, пробираются в дворцы нежной смерти, губя в себе нужных государству специалистов. Утрата достоинства смерти в таких госпиталях представляла естественный диалектический парадокс планеты, где смерть вменялась в государственную обязанность для большинства. Те, в отчаянии цеплялись за жизнь Джи,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 учила внушать самим себе сон или развлекаться воображением и визани, обладавшая такой психической силой, делала целебный массаж нервов. Придя к утру в палату, к чье одеяния изнеможённые свалились и заснули, исчерпав свою нервную силу. Молва о необыкновенной женщине мгновенно разошлась по всему госпиталю. Теперь Файродис, как богиню со всех сторон встречали мольбы и протянутые руки. Окружающие горе навалилось на неё, давя, лишая прежней внутренней свободы. Родис впервые поняла, как далека она ещё от подлинного духовного совершенства. Следствием ничтожества её сил в океане горя неизбежно возникала жалость, отклоняя её от главной цели. Её помощь здесь не соответствовала задачам, отныне лежавшими на людях земли. Помощь народу Янъяхву уничтожению инфернальной общественной системы целиком и навсегда.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 Наш опытный астронавигатор, вы шутите? Хотела бы. Но это безумие, и вы так спокойны? Безумие не больше, чем жизнь Чедди среди кжи, чем ваша работа в госпитале, чем все идеи, заставившие нас вторгнуться в бытие негостеприимной и замученной планеты. Родис выдумать о чём-то опасном, я вас не покину. Покините. Родис привлекла Эвизу к себе, и её волосы цвета воронова крыла на секунду сплелись с тёмно-рыжими прядями Эвизы. Все три женщины совершили прогулку по подземелью с масками в светильще трёх шагов. Здесь мы поставим ваш ЗДФ, сказала Родис, обращаясь к Визи. Его зелёно-серый цвет с серебристым отливом очень гармонирует с чёрными столами и скамьями. А мой, спросила Чеди, полюбившая пепельно-голубую девятиножку, свой вы подарите Таэлю и научите пользоваться им. И он будет у нас гореть зелёным огоньком. Да. Браслет и виза возьму я, но выключу его прямую связь на тёмное пламя, когда вы будете в безопасности за стенками корабля. За стенками корабля, повторила и Виза. Может быть, это стыдно для настоящего исследователя, но я буду счастлива. Насколько лучше жить в корабле, совершая оттуда вылазки в чужой мир, чем оказаться как мы оторванными от тёмного пламени, не сомами, потоками странной жизни, в которой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 Машина ушла по Верхней Обходной дороге, столб пыли ещё долго был виден над городом. Таэль уже научился распознавать настроение своих, казалось бы, невозмутимых земных друзей, и сейчас, глядя на спокойные, устремлённые вдаль лица, инженер решил отвлечь Родис и Норин от дум. "Я ещё не поблагодарил вас за драгоценный подарок", сказал он, показывая на SDF. "У нас не благодарят за подарки. Самая большая радость человека земли отдавать". «Мы должны сказать вам спасибо», — сказал Родис. Тайль почему-то смутился и перевел разговор. «Меня всегда интриговало число НОК УСДФ. Почему 9? Почему нечетная АВА? Не двусторонняя симметрия 24, 6, 8, 10?» «Вопрос не так прост», — ответил Нарин. «Выше билотериальной симметрии триада. Геликоидальная нечетность выше двусторонней в равновесии противоположности, обычно применяемого на Земле». и соответствующего поверхностной структуре окружающего мира. 5 7 9 дают особые преимущества в преодолении противоречий в бинарных системах и стойкость в двусторонне противоречивом мире, то есть возможность переходить неодолимые препятствия. Нечётность больше, чем единица это выход из инфернальной борьбы противоположностей, возможность избежать диалектического качания вправо-влево, вверх-вниз.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 Ещё перед первой дверью вроде спочувствовала присутствие кого-то знакомого по прежним ощущениям. Уходя, она не насторожила девятиножку, и сейчас, не зажигая света, включила её. едва слышно прозвенел её браслет, сигнализируя об изменении воздуха в помещении. Девятиножка зажгла крошечный розовый глазок. Вроде увидела плотно закрытую дверь в спальню. Некто подстерегающий спрятался в первой комнате, дверь притворили не спроста.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 Обретя прежнюю ясность мысли и зрения, Родис приказала СДФ осветить комнату и внезапно рванула в сторону тяжёлую портьеру, закрывавшую нишу у окна. Там, сжавшись кошкой, пряталась Эрвобия. Прозрачная маска с маленьким газовым баллоном под челюстью прикрывала лицо красавицы, стремительно прыгнувшей навстречу Родис. Её глубоко посаженные глаза с ожиданием и удивлением смотрели на Фай Родис, спрашивая: "Что же ты не падаешь?"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 Но каким бы метким стрелком он ни был, ему не под силу было соперничать с Файродис в скорости реакции. Она успела включить защитное поле. Обе пули, посланные в неё в живот и в голову, отражённые, ударили Янгара в переносицу и между ключиц. Взор Янгара, нацеленный на Родис, медленно потух. Кровь заливала лицо. Он опрокинулся навзничь, скользнул по стене и повалился на бок в 2 м от своей любовницы. Выстрелы без сомнения разнеслись по всему храму. Надо было действовать без промедления. Родис втощила РВБ в спальню, прикрыла дверь, распахнула оба окна. Затем разжала ей зубы и влила лекарство. Конвульсивные движения РВБ прекратились. Ещё немного, и женщина открыла глаза, поднялась, шатаясь. "Кажется, я", хрипло выдавила она. "Да, проделали всё то, что ждали от меня". И вдруг злоба на её лице стёрлась страхом, откровенным, безраздельным и жалким страхом. А камера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 И защёлённые полоцы умеют пытать страшно, как и ваш Янгар. Прекрасная термансянка поникла головой моля о пощаде. Вроде свышла в соседнюю комнату и через мгновение вернулась с киноаппаратом. "Возвращаю", сказала она, протягивая руку. "За остаток еды". Вздрогнув, Эрвобио поспешно отдала крошечный пульверизатор. "Теперь уходите через первое окно на галерее. Прыгнитесь за балюстрадой". — Дойдете до боковой лестницы заднего фасада, спуститесь в сад. Надеюсь, карточка владыки у вас есть. Эрва Бео молчаливо стояла перед Родис, застыв в изумлении. — И не бойтесь ничего, никто на планете не узнает вашей тайны. Торменсианка продолжала стоять, пыталась что-то сказать и не могла. Родис осторожно коснулась ее пальцами. — Бегите, не стойте. Я тоже должна идти. Родис повернулась, услышала за спиной странные всхлипывания Эрва Бео, И вышло. В первой комнате перед защитной стенкой SDF толпились охранники во главе с офицером. В углу лежало тело Янгар. По-видимому, после разговора с Родис в госпитале владыка планеты отдал распоряжение о незамедлительной связи, так как он тут же появился на импровизированном экране SDF. Охранники мигом ударились в бегство. Родис сказала, что Янгар стрелял в неё. Чою Чагас уже достаточно ознакомился с действием защитных экранов, чтобы понять, Что за этим последовало? Впрочем, владыка ничуть не был огорчён гибелью начальника своей личной охраны и первого помощника генши по безопасности государства. Кроме того, он, казалось, был даже доволен. Вроде с некогда было раздумывать над столь сложными отношениями. Она опасалась, что после гибели Янгара её удалят из храма. Владыка предложил ей в ради безопасности перебраться снова во дворец. Но она вежливо отказалась, сославшись на якобы непросмотренные материалы, которые живописно громоздились в трёх комнатах, подготовленные Таелем. Когда вы закончите работу, со опаской спросил Чою Чагас. Мы как условили с недели через 3. Ах, да. Перед отлётом вы должны погостить у меня несколько дней. Хочу ещё раз воспользоваться вашим знанием. Вы можете воспользоваться знанием всей земли.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 Всё, что они получали это комплекс жестокой неполноценности, разочарования, зависти и злобы. Прежде всего в этой среде аморальности и нервных срывов необходимо было развивать учение о самовоспитании и социальной дисциплине. Так это похоже на моих соновников. Естественно. Почему естественно? Жадность и зависть расцветают и усиливаются в условиях диктатур, когда не существует традиций, законов, общественного мнения. Тот, кто хочет только брать, всегда против этих сдерживающих сил. Бороться же с ними можно только одним путём уничтожая любые привилегии, следовательно и олигархии. Совет хорош, вы верный себе. Вот почему. Владыка задумался, будто не находил точного слова. Меня так тянет к вам. Наверное, потому что я одна говорю вам правду, если бы только это. Ещё не так давно у нас существовали кабинеты совести.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 Тормансиан успакойвался понемногу. "Я сейчас ухожу и вернусь в подземелья. Мы там будем ждать вас. Не забудьте, сегодня у вас большой и важный приём". Лукавые морщинки совсем по-земному мелькнули на губах Тормансиана. "Вы интригуете меня", сказал Родис, улыбаясь. Инженер смутился, чувствуя, что она читает его мысли, махнул рукой и убежал. Заперев дверь и насторожив, как обычно, СДФ, Родис спустилась в подземелья. В светиле четырёх шагов её ожидали Таэль с Гагденом и незнакомый человек с резкими чертами лица и по птичьему пристальным взором светло-карих глаз. Я поняла, сказала Родис, прежде чем инженеры и архитекторы представили посетителя. Вы художник? Это облегчает нашу задачу, сказал Гагден. Если вы поняли, что вам придётся быть символом земли, Рибуртин или Ретин, скульптор, и должен исполнить желание многих людей создать ваш портрет, Он один из лучших художников планеты и работает поразительно быстро. Из худших, неожиданно высоким и весёлым голосом сказал скульптор. Во всяком случае, по мнению тех, кто ведает у нас искусством. Разве искусство можно ведать? Удивилась Белородис, но тут же добавила: "Да, я забываю, что ведать у вас означает охранять. Охранять олигархию от посягательств на её безраздельную власть над духовной жизнью". Трудно сказать лучше, воскликнул скульптор.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 Появление подобных людей в обществе вашего типа, видимо, неизбежно. Но известны ли вам процентные соотношения их с нормальными людьми? Возрастает ли их количество или уменьшается? Вот кардинальный вопрос. Перманциани безмолвно переглянулись. Знаю, знаю, статистика под запретом. И всё же вам надо самим собирать сведения, сопоставлять и избавляться от общественной слепоты. Файродис замолчал и вдруг засмеялся. Яв уподобляющимся олигархам и начал отдавать не советы, а, ну как это, указания, распусив широкой доброй улыбке архитектор. "Ну что ж, начинайте, Ретин, мне встать, сесть или ходить?" Скульптор замялся, вздыхал, не решаясь сказать. Родис догадалась, но не спешила прийти к нему на помощь, глядя на него искосо и выжидательно. Ретин с трудом выговорил: "Видите ли, Земные люди другие не только лицом, а санкой, но и телом. Оно у вас особенное, ни в коем случае не лёгкое, но и не кажется тяжёлым. При крепости и массивности тело ваш очень гибкое и подвижно. Так вы хотите, чтобы я позировала без одежды? Если возможно. Но только тогда я создам полный портрет женщины земли. Терманчане не успели опомниться, как Родос оказалась ещё более далёкой и недоступной в гордой своей ноготе. Архитектор Малитрина сложив руки, смотрел на неё. Он тут же вспомнил фигуры героев, которые были скрыты масками подземелья. В обычном наряде они показались бы грубоватыми. Вроде и получилось наоборот. Одетая она казалась меньше и тоньше, а линии её тела были гораздо резче, контрастнее, чем у скульптур предков в галерее. Таэль замер, уставившись в пол, и даже прикрыл глаза ладонью. Внезапно он повернулся и скрылся в тьме галереи. несчастный. Он любит вас, отрывисто, почти грубо бросил скульптор, не сводя глаз с Родис. Счастливый, возразил Гагден. Берегись, и ты погибнешь. Но молчи, властно сказал Ретин. Вы умеете танцевать, обратился он к Родис, как любая женщина земли. Тогда танцуйте что-нибудь такое, чтобы всё тело включилось в танец, каждый мускул. Скульптор принялся в бешеном темпе набрасывать эскизы на листах серой бумаги.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 И посижу с вами ещё после того, как все уйдут. Но прежде, чем явятся серые ангелы, мне надо знать о святилище четырёх шагов. Вы что-нибудь выяснили, Гагдан? Святилище насаждено во времена основания храма, когда религиозный культ времени был в расцвете. Сюда получали доступ только те, кто прошёл три ступени испытания или три шага посвящения. Так я не ошиблась, эта вера принесена к вам с земли Вера в то, что достичь заслуг можно раз и навсегда без длительного служения без борьбы. И вот здесь за 2000 лет они не смогли добиться даже равновесия сил горя и радости. А каких испытаниях вы говорите, заинтересовался скульптор. В любой религии есть испытания перед посвящением в высшие тайные знания. Их три: три шага к индивидуальному величию и мощи. Как будто может существовать некая особая сила безотносительно к остальному окружающему миру. Первое испытание так называемое испытание огнём. Это приобретение выдержки, высшего мужества, достоинства, доверия к себе, как бы процесс сгорания всего плохого в душе. После испытания огнём ещё можно вернуться назад, стать обычным человеком. После двух следующих пути назад отрезаны, сделавший их уже не сможет жить повседневной жизнью. И всё это оказалось ещё и вериями, спросил, слегка запинаясь, стояль, появившийся из галереи. Далеко не всё. Многое мы взяли для психологической тренировки, но вера в верховное существо, следящее за лучшими судьбами, была наивным пережитком пещерного представления о мире. Даже хуже пережиток религиозного изуверства тёмных веков, бытовавшим параллельно с убеждением, что человек во всех превратностях и катастрофах планеты должен быть спасён, потому что он человек. Божье создание.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 Слишком большой объём страданий на пути к совершенствованию. Огромной длительности процесс эволюции пока не смог ни избавить мир от страданий, ни нащупать верную дорогу к счастью. Если этого не сделает мыслящее существо, то океан страданий будет плескаться на планете до полной гибели всего живого, от космических причин, потухания светила, вспышки сверхновой, то есть ещё миллиарды лет. В подземелье, оглядываясь, вошли восемь человек с суровыми даже для неулыбчивых тормоносиан лицами, в темно-синих плащах, свободно накинутых на плечи. Архитектор хотел было подвести их к Родис, но, шедший впереди, небрежно отстранил Гагдена. — Ты владычица земных пришельцев. Мы пришли благодарить тебя за аппарат, о которых мы мечтали тысячелетия. Многие века мы скрывались и бездействовали, а теперь можем вернуться к борьбе.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 не уничтожал истинных преступников по чьей воле и только по ней разрушали прекрасное, убивали доброе, грабили и разбрасывали полезное. Убийцы добра и красоты всегда становились жить и продолжали свою мерзкую деятельность, а подобные вам мстители предавали смерти совсем не тех, кого следовало. Искарять вредоносных людей можно с очень точным прицелом, иначе вы будете бороться с призраками.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 Без лжи, мучения, убийства и излобления. Иначе победа будет для народа означать лишь смену угнетателей. Какой пример вы сможете назвать? На низком уровне химические средства, страх и слёзы невыносимого запаха. Для уничтожения записей и доносов зажигательные устройства. При прямом столкновении парализаторные средства, пугающие инфразвуки, гипнотические очки и тому подобное оружие индивидуальной защиты отличного преследования. На высшем уровне высокоразвитая психическая сила, распознавание мерзавцев, внушение, чтение эмоций. Есть величайший фактор отражения и отбрасывания в психологическом плане, и он доступен каждому человеку, разумеется, при соответствующей тренировке. То, что считается у вас магнитческими, колдовскими силами, давно применяется нами даже в детских играх исчезновения и ухода в зазеркалье.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 только как слитный поток непрерывно изменяющийся устремляясь вперёд вдаль ввысь, а не как отдельные части с окаменелыми привилегированными прослойками. Предводитель серых ангелов поднял ладони к вискам и поклонился Родис. Здесь надо ещё много думать, но я вижу свет. Завернувшись в плащи серые ангелы удалились в сопровождении Таэля. Родис откинулась в кресле, положив ногу на ногу.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 И в самой Фаероде сквозь бремя долго и тревогу за будущее этого народа пробилась уверенность в успехе земной экспедиции.